Глава 26. Форс-мажор. Настя. Машина, которую прислал за мной новый клиент, подпрыгивает на кочках. Я ловлю локтем ноутбук, чтобы не съехал с колен, и на всякий случай отодвигаюсь от окна. Оно грязное, будто машину не мыли два года. Да и пейзаж за окном подстать этой грязи. Не видно ни пляжей, ни дорогих вилл, ни толп туристов. Вокруг то бурелом, то огромные мусорные свалки, то серпантины совсем не те красоты какие я надеялась увидеть в пригороде сочи и уж точно не самые лучшие условия чтобы отдохнуть после долгого перелета надеюсь хоть как то отвлечься я открываю ноутбук и проверяю почту к моему удивлению почтовая программа грузится с огромным трудом минут пять уходит на то чтобы подключиться к серверу и еще столько же чтобы получить уведомление о новом письме отправитель роман исакович тема отчет отправка клиенту В целом, стандартная практика. Исполнители всегда ставят в копии при отправке отчетов. Мне совсем не обязательно тратить еще 10 минут на скачивание файла. Но на очередной кочке я случайно нажимаю на заголовок, и файл с отчетом автоматически ставится на загрузку. По-хорошему, можно сразу закрыть и ничего не читать. Все разделы и таблицы я перепроверила еще вчера. С моим заключением, Гордея свободно допустит к любому тендеру и не возникнет проблем с законом. В отличие от меня, ему точно не о чем переживать. Хонда так и осталась нашим с ним секретом. А оставшиеся мелкие ошибки не тянут даже на административное нарушение. Он того стоит. Говорю я себе и вдруг замечаю странную фразу в скачанном отчете Существенного риска неплатежеспособности. Читаю вслух и перечитываю два раза. Что за ерунда? Выгрызаюсь взглядом в текст. И на 20 минут выпадаю из реальности. Итог шокирует. Отчет даже не фикция, не ошибка, а настоящая катастрофа. Формулировки вроде бы мои, но кривые. Графики не те. Цифры взяты с потолка, а выводы от них становятся жутко. Кто-то умышленно исказил факты, притянул за уши обоснование и, что самое ужасное, подписал все это моей электронной подписью. Остановите машину, мне нужно позвонить. Кричу я водителю, хватая за телефон. Так звони. Смеется он и с интересом пялится на меня в зеркало заднего вида. Здесь слишком шумно, мы как в тракторе. «Нажимаю на номер Гордея. Жду. Ничего. Не поняла. Что со связью?» Поправив очки, смотрю на экран. В правом углу ни одной черточки. Нет ни сети, ни интернета. «Здесь рядом военная база», — отвечает водитель. «Над нами ни одного спутника, только глушилки». «А на месте? Фабрика, надеюсь, далеко от этой базы?» «Обижаете. Мы тоже стратегический объект. Все серьезно. Самый высокий уровень безопасности». Я нервно сглатываю. Романа Исаакович ни слова не сказал о режимности. Сообщил лишь, что клиент — небольшая фабрика возле Сочи, и работа предстоит крайне деликатная. «А как вы звоните?» — прижимаю телефон к груди. «У нас там внутренняя связь и закрытая компьютерная сеть. А если нужно связаться с кем-то из города, у директора есть стационарный телефон, проводной». «Как в прошлом», — шепчу под нос, пытаясь переварить эту новость. Да не переживайте вы так, это поначалу трудно, а потом, как тянетесь, тогда же понравится. Никто не отвлекает, не дергает своими проблемами. Спокойно, как на курорте. Да, я уже поняла. Оборачиваюсь назад. Позади до города километров двести, сомневаясь, что смогу сама добраться до него пешком. А мы можем вернуться? Прошу, Робка. Куда? Туда, где есть связь. Здесь же недалеко. Да тут одни серпантины, ни одного места для разворота. Тогда я на своих двоих решительно хватая за дверную ручку. «Подождите здесь». «Дамочка, вы это...» Водитель с бульканием проглатывает пару слов. «Сидите на месте». Рявкает громко. «Мне нужно позвонить. Случилась катастрофа». «Это у меня случится катастрофа. Если вы тут ногу сломаете или с обрыва случайно, то вось, упадете. «Я не упаду. Просто дождитесь. Кажется, я готова умолять». «Нет, дамочка, даже не уговаривайте. Вы туфли свои видали?» «Вы на них и сто метров не пройдете, а мне проблемы не нужны». «Клянусь, я быстро!» Складываю руки в молитвенном жесте. «Могу даже босиком!» Снимаю туфли и показываю их упрямца. «Да что за катастрофа такая, что сорок минут до фабрики нельзя потерпеть!» Еще сорок?» Вырывается с хныком. «Да, а если не отвлекать, то тридцать пять». «Можно как-то побыстрее? Сдаюсь». Побыстрее в этих местах только на тот свет можно. А у меня семья, дети, и работа хорошая. Через 40 минут мы и правда доезжаем. Но не к фабрике, не к заводу, а к какому-то цеху. Из-за забора выглядывает одинокая труба с крышей жестяного ангара. Чуть дальше — ржавая вышка с датчиком ветра. А рядом — двухэтажный облупленный сарай с табличкой «Административный корпус». Словно это декорация к триллеру, табличка перекошена. На втором этаже окна без штор. На первом решетке. Добро пожаловать. Говорит водитель, и, извернувшись, открывает мне дверцу машины. Прямо тут у нас проходная. Вам скажут, куда идти. Чувство недоброе, я выбираюсь из салона, хватая свой чемодан, ноутбук и следую к единственной двери с кнопкой звонка. Та открывается через минуту. На пороге оказывается женщина лет 40 с небольшим. В очках. В старомодном шерстяном костюме. Уставшая. С взглядом, как у человека, которого разбудили на третий день бессонницы. «Вы Невская?» Спрашивает она строго, не представившись. «Да», кивая. «Анастасия Сергеевна, а вы?» «Анна Владимировна, главный бухгалтер. Пойдемте, покажу, где вы будете работать и жить». «Подождите, что значит жить?» От шока забываю, что собиралась первым делом добраться до телефона и позвонить Гордею. «Есть, мыться, спать и прочее». Не оборачиваясь, скупо перечисляет главбух и так ускоряется, что мне приходится оставить свои вещи на полу и побежать в догонку. Останавливается Анна Владимировна только в самом конце коридора. Мы вместе поворачиваем налево, и моя челюсть медленно опускается. «Здесь вы сможете жить». Главбух обводит рукой небольшую комнату с кроватью, старенькой прикроватной тумбочкой, зарешоченным окном и деревянным стулом. «Это тот самый отель, куда меня должны были поселить?» Хриплю неверя собственным глазам. «А здесь у нас кухня с холодильником, готовой едой, чаем и кофе». Не обращая внимания на мои слова, Анна Владимировна толкает дверь соседней комнаты, и я окончательно врастаю ногами в пол. «Это совсем не командировка и не работа. Это самая настоящая ссылка с камерой, высоким забором, надзирательницей. И, кажется, сослали меня неспроста. А, директор, понемногу прихожу в себя». «Он у себя. Можно его увидеть?» Осматриваясь в поисках хоть какого-то намека на кабинет начальства или таблички приёмная. «Николай Степанович в отпуске», — сухо отвечает главбухша. «Можете смело обращаться ко мне по всем вопросам». «А если мне срочно нужно позвонить?» Анна Владимировна смотрит на меня так, будто я попросила у нее рояль и пианистку. «У нас тут режимный объект. Внешней связи нет. Телефон лишь один. В кабинете директора, но...» Я уже сказала. Николай Степанович в отпуске. А открыть дверь. У вас ведь наверняка есть ключ. Только по его личному приказу. Мне всего на одну минуту. Я должна? Вы должны закончить проверку в срок. Перебивает главбухша и кивает в сторону еще одного кабинета, заваленного коробками и стопками бумаги. Все, что вам нужно здесь. Удачи.